Глава 14. Арина. «Рина, зайка, я опаздываю. Ты заберешь Свету с занятий?» Я прижимаю телефон к уху плечом, бросаю быстрый взгляд на расписание, которое висит над моим столом. «Конечно, Катя!» – прикидываю, что еще успею завести документы на работу. «Это, конечно, может и до завтра подождать, но я хочу уже уволиться и полностью посвятить себя учебе, чтобы ничто не мешало и не отвлекало». Занятия только начались, но я уже успела записаться на дополнительные. Даже взяла курс, который вела настоящая волчица. И позвонила в ту школу. Долго собиралась, сидела над телефоном, не решаясь нажать на вызов. Но в итоге все таки сделала это. Конечно, на работу меня брать никто не торопился, но пригласили на стажировку, что уже ого-го. Я могла с собой гордиться. «Ты меня слушаешь?» Да. Вскакиваю из-за стола, захлопываю крышку ноута и тороплюсь к выходу. «Мне еще нужно в офис заехать. Света не будет против?» «О, конечно, нет. Даже хорошо, если заедешь. Я хочу, чтобы ты кое-какие бумаги подписала». «Ладно». Не задумываясь над тем, что могло от меня понадобиться Кате, бегу за лучиком. «Так странно, но всего за три недели я привыкаю к быту посторонних людей». Потихоньку втягиваюсь в незнакомый ритм жизни. Катя никогда меня не ругает, да и Свету тоже. Объясняет все спокойно, даже если мы не правы. И я начинаю думать, что вот такой должна быть мама. Незаметно перенимаю ее привычки. Успеваю к школе до того, как заканчиваются уроки, жду у ворот. Светик выходит медленно, и я напрягаюсь, разглядывая девочку. Ни мне, ни Кате не нравится эта школа но она ближайшая к дому из тех, которые внедрили смешанные классы. Поэтому терпим и надеемся, что со следующего полугодия сможем перевести наш лучик в школу для полукровок. Света замечает меня, скидывается и бежит навстречу. «Рина, а где мама?» Подбегает и обнимает меня, но я вижу, как она оглядывается назад. Из ворот как раз выходит компания, и мне не нравятся их взгляды. Она на работе, мы сейчас к ней прокатимся, а потом домой. Идёт? А то, важно кивая цвета. Света. Как дела в школе? Беру её за руку и иду к остановке. У нас новенькая в классе, как-то безразлично рассказывает она. Я думала, мы подружимся, но она выбрала этих. Поводит плечиком. Стадная, хочет влиться в компанию. Своего мнения нет. Так что я с ней дружить не хочу. Стадная, хмурюсь, ускоряю шаг, и мы почти бежим, но успеваем запрыгнуть в автобус. Глупая, она тоже полукровка, но совсем слабая, не понимает, что когда я переведусь в другую школу, они над ней будут издеваться. Хочу объяснить Свете, что не нужно так говорить, но потом решаю, что она права. Так что если считает, что поступает правильно, то пусть. В офис службы нас пускают беспрепятственно. Я пока что здесь работаю, а Свет узнают, так что выписывают разовый гостевой пропуск. Спрашиваю у приехала ли Катя, и узнаю, что ее еще нет. «Свет, ты побудешь в игровой?» – спрашиваю у Лучика. Она недовольно хмурится, но соглашается. Ей там все равно нравится. Даже если нет других детей, есть краски и много бумаги, скучать не будет». Бегаю по кабинетам, передаю другим специалистам дела, над которыми работала в последние дни. Хочу, чтобы никто из детей не остался без присмотра. Даже немного воюю, объясняя отчаянное положение одной из мамочек. Знаю, что такое рвение удивляет сотрудниц, но я считаю, что неправильно уходить, оставляя других в беде. Рина. Катя заглядывает в кабинет, когда я дописываю отчет. Он не к спеху, но я решаю закончить его сегодня. Впрочем, им я могу и завтра заняться. Просьба Кати важнее. Мы доходим до кабинета по делам опеки. И я останавливаю Катю. Что мы здесь делаем? Она улыбается как-то нервно, дергает плечом, но отвечает спокойно. «Я хочу, чтобы у тебя было право опеки и воспитания Светы, если со мной что-то случится». «Кать, что за глупости?» Что с тобой может случиться?» Сама мысль об этом на грани абсурда. «Ничего», — она улыбается, «но у нас есть возможность все оформить. Так почему бы и нет?» «Я посторонняя», — напоминаю ей. «А Светик наш, полукровка, строго обрывает Катя и толкает дверь. Лучше учи законы оборотни Рина. Она признала тебя кровной родственницей. А у них это будет даже важнее, чем родная кровь». Оформление бумаг занимает пару минут. Не шучу. Всего-то и понадобилось три заявления от меня, Кати и Светы. А вышла из кабинета я уже полноправной родственницей оборотня. Да, некровная, но сестра. Никогда не думала, что такое возможно. И не понимаю, что думать и как реагировать. Вижу только, что Светик радуется больше всех, обнимает меня и смеется, будто совсем не хочет отпускать. «Кать!» — дергаю подругу за рукав, когда она, задумавшись, проходит мимо нужной двери. «Что случилось?» «Ничего». Она улыбается мне, подмигивает дочери и говорит. «Свет, сбегаешь на первый этаж в столовую?» «Я так булочку хочу, сил нет». «Конечно, мам. И мне можно?» «Можно. Что за глупые вопросы?» — Смеется. «Всем купи по самой вкусной булочке». «Ага». Светик хватает протянутую купюру и убегает. Я смотрю на Катю и вижу то, что не замечает девочка. Женщина устала. Улыбка вымученная, настоящая, И это пугает меня. «Кать, Ариш, не надо!» Обрывает, будто знает, что я хочу сказать. «Я влезла в одно дело слишком глубоко, и не хочу вас за собой утягивать. Ты совсем еще ребенок. «Ну, спасибо, Бурчу». «Хочешь сказать, я не права?» — усмехается она. «Мне ей сказать нечего. Поэтому только вздыхаю, молчу». «Она права. Из моих ошибок и глупостей можно энциклопедию составить. Только не изменить уже прошлого. О будущем думать надо». «Вот и я о том же, Ариш, Пообещай мне, чтобы не случилось со мной, ты не бросишь свету». «Конечно, не брошу», — возмущаюсь. «И еще...» Она затягивает меня в уголок к окну, шепчет едва слышно. «Дома, в моей спальне, в комоде, в верхнем ящике, лежит карта. Это светен счет. У тебя, как у опекуна, будет доступ. Ты сможешь пользоваться этими деньгами. Я бы на тебя все переоформила, но не хочу, чтобы кто-то тобой заинтересовался». «Кто-то?» — хмурюсь. «Кать, что происходит?» Она горько усмехается, качает головой. Я просто хотела как лучше, но оказалось не там и не в то время. Так, говори все, разрулим и решим, безвыходных ситуаций нет. И вообще, не пугай меня так, ты словно прощаешься. Глупости не говори, вдруг фыркает она. Прощаюсь, скажешь тоже. У тебя, Рина, бурное воображение. Пошли искать Свету, что-то ее долго нет. Она уходит, оставив меня в растрепанных чувствах. Не понимаю, что только что было, но замечаю любопытный взгляд новенькой Насти и спешу следом за Катей. Успею еще все выяснить.